Вархаммер 40 тысяч Из пепла Сергей Тимошкин Руины монархии, планета Хур За несколько минут до взлета громовых ястребов ультрадесанта Три легких, а воздуха не хватало Выброшенной на берег рыбой жадно глотаю воздух и все равно задыхаюсь Вдруг резко обострились и запахи, и звуки По ступью Титана гремело сердце Вечным проклятием пахло немытое тело А смазка силовых доспехов напоминала вонь разложившегося трупа. Дрожащими пальцами кое-как отсоединить шлем и выронить его в темно-серый пепел, пожравший его почти наполовину. Лицевая часть обращена ко мне, и раскосые изумрудно-зеленые линзы застыли в немом вечном укоре. Как же так? Покрытый пеплом кратер застыл в молчании. Где теперь гордый Астартес, внуки бога, сыны с золотой кровью Ларгара? Я не вижу ни одного». Мы как потерянные дети, вышвырнутые из спасательной капсулы в, в чёрный, всеобъемлющий космос, в пустоту. Я был чужаком в легионе, но теперь мы по-настоящему едины в этом безбрежном ничто. Священные уроженцы Колхиды. Они никогда не принимали меня полностью, хотя я был им братом. Солнце родины Ларгара не обжигало мою кожу в детстве. Я жил в духоте и жире палуб Тиамат. Да, во мне текла золотая кровь. Да, я носил колхидское имя славного героя времен схизматических войн — Захак. Да, я был сержантом одного из взводов, командуя колхидцами, но я был другим, и это всегда отдаляло меня. До этого дня. Теперь я жалею, что пережил хирургические операции. Теперь я жалею, что удостоился великой чести. Теперь я жалею, что трудные роды не окончились моей смертью. Теперь я жалею, что мои родители когда-то встретились на посадочной палубе с тигмами медиан. Вокруг меня стоят на коленях братии. Пепел яркими пятнами лежит на наших силовых доспехах, и я не удивляюсь, что серое на сером. Я различаю также чётко, как кровь на белых доспехах пожирателя миров. Их головы опущены, но они ищут сажа сожжённой монархии, и неутешения нет. Откровение единственный вопрос, протрашающий раскалённым ножом наши души, принимает сотни форм. но ни одна из них не имеет окончания. За что? Но ведь мы! Как это может? Вдали воют поднимающиеся ввысь громовые ястребы, раскрашенные в чистый, как небеса колхиды, синий. Я чувствую, как в бессильной злобе рука ложится на болтер, и каждый из моих братьев, каждый из ста тысяч несущих слова, провожая взглядом корабли ультрадесанта, крепко сжимает рукояти освещенного оружия. Вдали не выдерживает брат Ашур, лишь пару лет назад присоединившийся к Ордену, и инстинктивно активирует цепное лезвие меча, пристегнутого магнитами к поясу. Рев зубья говорит то, что хочет крикнуть каждый из нас. Он несет то единственное слово, что осталось у нас, когда император отобрал все прочее. Мы отравили свои души ядом последнего слова в тот день, навечно, ненависть. И я не думал, что в мире может существовать такая темная, всепоглощающая, ненасытная злоба, И уж тем более я не мог представить, что так можно ненавидеть братьев из Аново легиона. Я срываюсь. Всегда гордился выдержкой и холодным разумом. Расчётливый настоящий вокомандир. Говорил мне ротный капитан Эки, пророчив славное будущее. Но так было не всегда. В молодости я был горяч и импульсивен, почти как ашур. Молитва смирила сердце и закалила разум. Или лишь она поддерживала бушующее в душе пламя. обуздать её монотонностью песнопения. Молитва моя сила и моё спасение. Теперь у меня отняли его. Сама мысль молить императору укротить оганизирующий дух встаёт поперёк горла, больно прокалывает лёгкие, выпуская из них воздух в горьком рёве, где нет ничего человеческого. Я кричу и скидываю болтер в бесполезном, отчаянном всплеске ярости. Я уже мало похож на гордого воина. Я демон из древних легенд. соскожённым яростью лицом и покорёженной душой. Я как зверь стремлюсь разорвать в клочья. Я уже не понимаю, что мой болт-патрон, смешная иголка для бока голубого громового ястреба, даже если и попадёт в него, но мне плевать. Ненависть. Болт уходит в землю, подняв серое облако в воздух, и мне кажется, что это оседает пепел, оставшийся от наших душ. Контроль над собой возвращается медленно. Я перевожу взгляд от дымящегося ствола к латной рукавицы, сомкнувшейся на моем предплечье и перенаправившей Болтер в землю. Передо мной высится старший капеллан Ордена Всевидящей Длани Эрра. Сегодня он впервые не улыбается мне, впервые подходит, не обронив мудрого изречения, наставления или не благословив. Впервые старшему капеллану самому надо кому-то исповедаться. Я вижу это в его глазах, крепко сжатых тонких губах. Он приоткрывает рот, намереваясь что-то сказать, и я с отчаянием, с детской надеждой на чудо жду. Он утешит боль, я знаю. Он найдёт слова и заберёт эту муку себе, взвалит её на свои плечи, станет носить её за каждого из нас. Ноэра вновь сжимает губы и впервые отводит взгляд в сторону. Он не сказал мне слова, но я знаю, он просит у меня прощения за своё бессилие. Я смотрю в слетери, в бредущем сквозь пепел, сломаного, но не сломленного. Он помогает подняться воинам своего ордена, и те с благодарностью в сердцах принимают помощь. Может быть, лишь чувство долга перед братьями помогло ему самому не рухнуть грудой переломанного месива из обрывков души и обессилевшей плоти. Он целён духом и телом, уступая в воинском искусстве лишь великому магистру Тишпаку. Он мудр, всегда открыт младшим членам ордена и готов облегчить их души. Он воплощение идеалов Астартес и духа нашего легиона, и он не одинок. А если наш легион полон таких, как он, почему